Глава 189. Йойхаус слегка удивился, когда сказал, «Это так вы подавляете восстание? Вас преследуют, как бездомную собаку». Какая была недовольна его словами и тут же сказала, «Эй, не указывай на наши ошибки первым делом после прибытия. Позволь мне сказать тебе, мы заманиваем их в ловушку. Что это за незначительное окружение?» Эти несколько тысяч человек являются главной силой врага, и они попали в нашу большую ловушку. Наши люди прибудут менее чем через час. Когда это время придет, им останется лишь мечтать о побеге». Йойхау фыркнул и сказал, «Как ты думаешь, вы сможете продержаться час и стать последними, кто будет смеяться?» кивнула и сказала, «Это моя вина». Я недооценила количество противников, а также я не ожидала, что они будут настолько решительны в своем преследовании. Они даже отправили сотню духовных инженеров, чтобы разобраться с нами. У нас действительно проблемы сейчас, и мы очень устали. Скорее уходите!» «С вашими силами вы вдвоем должно быть способны вырваться из окружения, если вам не будут мешать духовные инженеры». Вандун все это время наблюдал за Дзуидзи. Он признал, что она действительно восхитительна. Ее кожа была особенно нежной. Она отличалась от его собственной кожи. Ее кожа, казалось, была покрыта слоем влаги. Услышав слова Дзуидзи, он холодно сказал. Если бы мы хотели уйти, мы бы изначально не пришли сюда до того, как враг захлопнул свою ловушку. Вспыхнул тусклый свет. Ей показал ледяной свет на своем лице. Сестра Дзуидзи, скажи мне, какого класса духовные инженеры среди преследующих вас войск? Оцени их в соответствии со стандартами Имперской академии духовной инженерии Солнца и Луны. Дзуидзи также раскрыла свою пугающую сторону и способность быть командиром духовных инженеров. Она подавила свои эмоции и сказала, Все они. «Духовные инженеры четвертого класса, их лидер должен быть духовным инженером пятого класса, их духовные инструменты в основном относятся к четвертому классу, и у них есть не менее пяти духовных инструментов пятого класса, мы уничтожили несколько ранее, всего их должно быть около 18. -ти. Подумав немного, Йейхаус снова спросил. «Как долго смогут продержаться ваши войска без вмешательства этих духовных инженеров?» Прежде чем Цзуидзи Цзу смогла что-то сказать, вмешалась кК «Наши духовные силы сильно истощены. В среднем у наших людей осталось меньше 30% духовной силы. У нас нет стационарных духовных инструментов, которые могли бы поддержать нас». При таких обстоятельствах наши войска смогут продержаться лишь в течение 15 минут, даже без вмешательства духовных инженеров». Юйхау кивнул и ответил. «Понятно. продолжай командовать своими войсками. Используйте вершину этой горы в качестве барьера, чтобы защитить себя. Сейчас у нас есть лишь одна стратегия – это держаться, пока не прибудет подкрепление». «Ты уверена, что подкрепление будет?» «Абсолютно уверена», — ответила цзуй -цзы и добавила. «Я придумала эту стратегию. У нас тридцать тысяч солдат, ожидающих в засаде. Наша небольшая группа духовных инженеров здесь, чтобы приманить врага, дабы он углубился в засаду. Враг все еще не знает, что наше подкрепление идет. Я подала сигнал ранее. Менее чем через час наши войска достигнут нас». Ейхау сказал Хорошо, тогда давайте продолжим согласно вашему плану. С текущим состоянием в котором вы находитесь, вам будет трудно прорваться. Вы можете удерживать позиции, чтобы иметь шанс бежать. Молодой духовный инженер, с одной стороны, от Зуйдзы был в ярости. Удерживать позиции? Ха, как нам это сделать? Наша духовная сила почти истощена! «В лагере врага есть духовные инженеры, которые нацеливаются на нас. Даже до того, как наши защитные барьеры разрушатся, войска противника подойдут к нам». В этот момент войска противника уже быстро двигались в их сторону. Они доберутся до них через 15 минут. Ейхау сказал, «Оставьте тех духовных инженеров нам. КК раздай это всем до того, как придет враг». Пока он говорил... Он непрерывно хлопал по своему поясу, прежде чем совершать бросательное движение. Духовные инструменты вылетали из пояса, из его пояса, и приземлялись в руки духовных инженеров. Все эти инструменты являлись молочными бутылками четвертого класса. Получив молочную бутылку, Кэкэ -Кэ не могла не спросить. — Йойхао, почему у тебя с собой так много молочных бутылок? Ты что, стал нянькой? Лицо ⁇ йхау ⁇ почернело. Дзуйдзи и Вандун не могли удержаться от смеха, хотя атмосфера была достаточно напряженной. Какой еще такой нянькой? Молочные бутылки являются наиболее ценными среди всех духовных инструментов в одном классе. Когда я покину вашу академию, я обменяю некоторые из них на денежки. В то же время я могу использовать их. Когда вы закончите пользоваться ими, вам все еще придется заплатить мне. Арендная плата будет рассчитываться отдельно. Вандун, идем!» Договорив, он потянул Вандуна за руку. Он всмотрелся в небо и взревел, прежде чем рвануть к вражеским духовным инженерам, которые только что прибыли и окружили основание горы. Юйхао позвал Ацзыцзы, но Юйхао и Вандун уже ушли. Молодой человек, который ранее опроверг Юйхао, сказал: «Там более восемнадцати духовных инженеров. Они что, желают умереть?» Цзуидзи сразу же разозлилась и ответила. «Заткнись! Желают умереть? Ты достаточно смел, чтобы сделать то, что они делают сейчас?» По какой-то причине... Она почувствовала, как у нее закипала кровь, когда Юйхао схватил Вандуна за руку и понесся вниз по горному склону, используя их летательные духовные инструменты, чтобы встретиться с вражескими духовными инженерами. Зачем был разработан план универсального солдата Академии Шрек? Целью плана универсального солдата является создание человека, человека, способного изменять исход войны. В этот момент... Йхао собирался испытать свою первую битву. Всегда было важно первым делом убить лидера. Не было сомнений в том, что эти духовные инженеры являются ядром вражеских войск. Лишь избавившись от них, можно было устранить дальнюю угрозу со стороны врага. Это дало бы больше времени для духовных инженеров, находившихся на вершине горы. Глаза Йойхао были полны решимости. Его не пугало то, что они находятся в меньшинстве. У Вандуна был пугающе спокойный взгляд в его глазах. Он был настолько спокоен, что даже несколько холоден. Когда они двинулись вперед, они были подобны двум орлам. Они мгновенно достигли врага, используя преимущество местности, которым они обладали. Духовные инженеры были явно не готовы, поскольку они только начали высвобождать свои духовные инструменты и готовиться к атаке в этот момент. Искажающая рябь распространилась из алба Юйхао. Он и Ван Дун должны были быстро закончить этот бой. Его духовное вмешательство было активировано с самого начала. После того, как его ментальная сила улучшилась, духовные способности его духовных глаз также были улучшены. Под влиянием мощного духовного вмешательства эти духовные инженеры, у которых в среднем было четыре или пять духовных колец и слабая основа духовной силы, начали видеть галлюцинации. Они высвобождали свои духовные инструменты медленнее и не могли четко определить свои цели. Я возьму фронт, а ты возьмешь тыл. Фигура Юйхау размылась, и он встал перед Вандуном. Вандун схватил его за талию. Их тела были плотно прижаты друг к другу, и быстрая циркуляция силы Хаудуна не прекращалась ни на секунду. Руки Вандуна вспыхнули золотым светом, который выглядел как золотой пояс вокруг талии Юйхау. Юйхау установил свой авторитет в тот момент, когда они прибыли. Он быстро махнул правой рукой вперед, и его темно-золотые жуткие когти выскочили в воздух. Темно-золотой свет, длиной почти в 6 метров, мелькнул в воздухе, прежде чем исчезнуть. По крайней мере, пять духовных инженеров мгновенно были разрублены на куски. Кровь разбрызгалась повсюду. В этот момент из тела Юйхау вырвался интенсивный лазурный свет. После этого лазурный свет начал расширяться наружу, а затем вспыхнул, прежде чем мгновенно отступить обратно. Все трупы были превращены в кубики льда, и духовные пушки, которые открыли огонь по Юйхау и Вандуну, застыли, когда был высвобожден домен нескончаемого льда. Бесчисленные полосы золотого света засияли от тела Юйхао. Разрез богини-бабочек был наконец-таки выпущен. С помощью духовного обнаружения Юйхао у каждой отдельной полоски света разреза богини-бабочек, казалось, даже были свои глаза. Они точно наносили удары по трупам, превратившимся в кубики льда, и новые, более мелкие кубики льда, окрашенные кровью, разлетались во все стороны. Юйхао высоко поднял левую руку и вспыхнул денисто синий свет. Бесчисленные грохочущие звуки мгновенно отозвались эхом со всех сторон. Все, что являлось льдом или было покрыто льдом, должно быть, взорвалось с помощью техники ледяного взрыва. Хотя все трупы не соприкасались с левой рукой Юйхао, они все равно были взорваны. Просто мощь этих взрывов не могла сравниться с взрывами, которые Юйхао вызвал при непосредственном касании. Юйхао уже изначально не ожидал, что эта серия ледяных взрывов нанесет какой-либо существенный урон. Он сделал это для того, чтобы они с Вандуном имели возможность подойти ближе. Когда кусочки льда взрывались со всех сторон, Юйхау правой рукой вытащил Вандуна перед собой. Он крепко обнял его. В этот момент Вандуну показалось, что Юйхау хочет принудительно слиться с его телом. Однако мощная толкающая сила бросила их обоих вперед, прежде чем Ван Дун успел отреагировать. Это был духовный ускоритель Юйхау. От использования темно-золотых жутких когтей для прокладывания пути до техники ледяного взрыва Его координации с Вандуном и его духовного вмешательства Юйхау использовал все это, чтобы сделать этот прорыв вперед. Вандун встретился лицом с Юй Хао. Он мог отчетливо видеть золото в глазах Юйхау. На его лбу открылся глаз судьбы. Их зрение было связано, поэтому Вандун знал все, что собирается сделать Юй Хао. Он использовал духовный ускоритель шестого класса. Ейхау ранее модифицировал его, и сейчас мощная толкающая сила несла их прямо в кучу духовных инженеров. Крылья Вандуна уже были полностью расправлены. Его первое духовное умение, крылья гильотины, превратились в клинки Асуры. Пока духовный ускоритель быстро нес их вперед, его клинки оставляли за собой трупы везде, где бы они ни проходили. Даже духовные инструменты разрезались и уничтожались. Прорываясь подобным образом, они уже достигли центра построения, образованного более чем 80 духовными инженерами. Духовные инженеры, наконец, отреагировали. Несколько духовных инженеров ближнего боя быстро бросились к Йойхау и Вандуну, изо всех сил стараясь остановить их. Остальные духовные инженеры также достали духовные инструменты ближнего боя и подготовились к атаке. Однако, действительно ли у них будет возможность сделать это? Если бы Юйхау дал им такую возможность, он был бы недостоин называться универсальным солдатом. Он и не собирался этого делать. На вершине горы. Джуйдзи наблюдала за ситуацией Йойхао и Вандуна, когда она приказала своим войскам быстро поглощать духовную силу из молочных бутылок четвертого класса. Если с ними что-либо случится, она без колебаний бросится к ним на помощь. Даже если это сулило смерть, она была готова помереть вместе с Йойхао. Она сно, он снова рисковал жизнью ради нее. В этот момент... Ее разум наполнился воспоминаниями, воспоминаниями, которые она разделяла с Юйхао, и она не могла оставаться спокойной. А также в этот момент она стала свидетелем незабываемой сцены. Крылья Вандуна исчезли, и ослепительный голубовато-золотой свет также исчез. Вандун и Юйхао опустились на землю. В этот момент в руке Вандуна появился черный молот. Его второй боевой дух — молот чистого неба. Ослепительный свет извергся наружу. Это был неописуемый иллюзорный свет. Все вокруг, казалось, даже исчезло. Единственным, что осталось, была одинокая иллюзорная фигура. Этот человек выглядел очень странно. Он был прозрачным, но его внешний вид невозможно было разобрать. Он образовал форму сердца своими руками. Время, казалось, остановилось в этот момент. Призрачная фигура, которую сформировали Юйхао и Вандун, также претерпела изменения. Ее глаза засияли. Его глаза стали намного ярче, они казались иллюзорными и прозрачными одновременно. Эту пару глаз невозможно описать просто словами. Внутри них, казалось, возник ярко-золотой цвет после того, как собрал звездный свет в небе. Странное золотое свечение заставило окружающий свет потускнеть, когда оно появилось. Странный вертикальный глаз медленно открылся на лбу этой иллюзорной фигурки. Золотой свет засиял в темном пространстве. Яркий золотой молот едва заметно появился из ниоткуда. Он разбирался на части над этой призрачной фигурой и превратился в бесчисленное множество мелких молотов. Затем эти молоточки также превратились в золотые огни. В следующее мгновение золотой ореол распространился из лба иллюзорной фигуры. Слияние духовных глаз и молота чистого неба, заклинающая посреди пустоты духовная буря. Казалось, что все вокруг замедлилось. Однако по мере распространения золотых огней в воздухе начали появляться трещины, похожие на паутину. Само пространство, казалось, находится на грани краха. Расползающие трещины быстро достигли духовных инженеров. Золотой ореол распространился почти на сто метров наружу, прежде чем исчез. Маленькие молотки также загадочным образом исчезли. Однако духовные инженеры, которые ранее были готовы атаковать, стояли на месте словно статуи. Независимо от того, являлись ли они духовными инженерами четвертого класса или пятого класса, они стояли и не двигались. Семь потоков кровавого света взорвалось возле того места, где стояли Юйхао и Вандун. Головы семи человек были взорваны на части, их трупы мгновенно рухнули на землю. Эта серия взрывов, казалось, была заразной. Кровавые вспышки быстро распространялись, и головы тех инженеров, которые ранее оставались невредимыми, начали взрываться один за другим. Не было никаких исключений. Глава 190 Эта странная, но пугающая сцена была хорошо видна с высоты. Взрывающиеся головы напоминали кроваво-красные цветы. Ослепив своим великолепием, они мгновенно увядают. Когда они все увяли, это также означало, что жизни духовных инженеров были закончены. Что за навык они использовали? Там было несколько десятков духовных инженеров. Каждый из них был, по крайней мере, предком духа. Тем не менее, все они были мгновенно убиты этим странным и в то же время ужасающим духовным умением. Обе стороны были просто в шоке, наблюдая за растекающейся кровью и взорванными головами. Юноша, оспаривавший Юйхау ранее, побледнел от испуга. Теперь его разум был совершенно пуст. Единственная мысль, которая у него была в голове, заключалась в том, как Юйхао и Ван Дун могли обладать такими пугающими способностями, несмотря на свой столь юный возраст. — Что за навык они использовали? — Это навык слияния боевых духов, верно? — пробормотала КК. Дзуйдзи прикусила губы и наблюдала, как они оба стремились обратно к вершине. Она была благодарна в этот момент. Им это удалось. Там было более 80 духовных инженеров. Тем не менее, эти духовные инженеры были просто убиты. Ни один не выжил. Это не только уничтожило самую большую силу врага, но и запугало противника. Войска, окружившие гору, теперь продвигались медленнее. В особенности это касалось войск, идущих со стороны убитых духовных инженеров. Это его истинная сила, сила, которую он высвобождал со своим партнером. Академия Шрек заслуженно считается лучшей академией на континенте. «Юйхао, ты спас меня еще раз. Почему судьба делает из меня дуру? Почему я снова встретила тебя?» Слезы бесконтрольно текли по щекам Цзуй-Цзы. Юйхао и Вандун быстро добрались до вершины горы. Они не издавали ни звука, а вместо этого немедленно сели, скрестив ноги. Правая рука Юйхао и левая рука Вандуна соединились. Сила Хадуна циркулировала, и золотая кость левой руки была активирована, когда они быстро восстановили свою духовную силу. Они также держали молочные бутылки другими руками, чтобы пополнить свою духовную силу. В этот момент они полностью продемонстрировали разницу между своими боевыми духами и боевыми духами духовных инженеров вокруг них. Они использовали такие же молочные бутылки четвертого класса, но им удалось закончить поглощать духовную силу внутри них всего лишь за полминуты. Они быстро достали больше молочных бутылок и продолжали поглощать духовную силу. Недостаточно было просто поглотить духовную силу в молочных бутылках. Тело человека должно было быть достаточно сильным, чтобы выдерживать высокую скорость поглощения. В противном случае, из-за слишком быстрого поглощения, могут возникнуть побочные эффекты. Взгляд Зуидзи стал холодным, когда она закричала на духовных инженеров вокруг нее «На что вы все уставились? Займите свои позиции и будьте готовы к битве! Как вы думаете, враг перестанет нападать на нас только потому, что их духовные инженеры сдохли?» «Есть!» Духовные инженеры, у которых был низкий моральный дух, начали чувствовать волнение. Они использовали местность, чтобы найти подходящие для атаки места. Они были готовы к обороне. Способности Ейхау и Вандуна не только одолели вражеских духовных инженеров, они также подняли моральный дух духовных инженеров, которыми командовала Дзуйдзи. Когда они осознали, что им будет очень трудно убежать, и они были окружены вражескими войсками, их боевой дух сильно упал. Они знали, что их собственные войска поймают врага в ловушку и избавятся от них. Однако, Как и сказал Юйхао, разве они смогут дожить до этого момента? Они не могли. Но доминирующее выступление Юйхао и Вандуна вновь зажгло их надежды. Никто не захотел бы помирать, если бы у него был шанс выжить. Более того, этот дуэт, который только что совершили чудо, все еще был на их стороне. Если они даже смогли убить более 80 духовных инженеров, оставшиеся обычные солдаты были для них ничем. Их моральный дух стал высоким благодаря таким мыслям и поддерживающим их молочным бутылочкам. Цзуйцзи и Кэке посмотрели друг на друга и обе вздохнули с облегчением. Они знали, что их шансы на выживание значительно возросли цзуй -цзы больше не смотрела на Юй-хау. Она боялась, что это повлияет на ее эмоции. Она начала спокойно командовать своими войсками и корректировала их позиции. А также она вглядывалась вдаль. Их подкрепление должно прибыть в ближайшее время. юй закрыл глаза. Его тоже шокировала произошедшая сцена. В конце концов, это был первый раз, когда он убил столько людей за один поединок. Хотя это было поле битвы, это все равно повлияло на него. Он мог сохранять самообладание во время сражения. Однако некоторые эмоциональные колебания были неизбежны после битвы. Он все еще помнил, что старейшина Му сказал ему, что ему придется выйти на поле боя, если он хочет реализовать план универсального солдата. Сегодня он вышел на поле боя. Против нескольких тысяч вражеских солдат ему придется защитить своего партнера и спасти того, кто когда-то был его другом. Давление заставляло его не беспокоиться, а бояться. Это был страх посреди волнения. Юйхау и Ванду надолели более 80 духовных инженеров не только потому, что им удалось завершить свой ход. Это было результатом того, что Юйхау прекрасно понимал и контролировал мышление и состояние врага. Психологические уроки плана универсального солдата уже начали давать свои плоды. Его духовное обнаружение позволило ему определить, что духовные инженеры врага были расслаблены после того, как они завершили окружение. Кроме того, они также были истощены после долгой погони. Они не ожидали, что кто-нибудь из лагеря дзуй бросится атаковать их так внезапно при таких обстоятельствах. Йейхау использовал самодовольство своего врага он и Ван Дун бросились к ним с пугающей скоростью. Когда духовные инженеры отреагировали, они вдвоем уже смогли высвободить свою сильнейшую боевую мощь. Эти расчеты мгновенно сформировались в голове Юйхау. Его совместный с Ван Дуном мгновенный убийственный удар также был основан на его точных расчетах. Войска противника были уставшими и ранеными. Наряду с информацией от Зуйдзи, он точно оценил силы своего противника. Это позволило им добиться успеха. Конечно, их навык слияния боевых духов был очень, очень мощным. Поскольку их способности продолжали улучшаться, их навыки слияния боевых духов росли вместе с их совершенствованием. Это был самый пугающий аспект их навыков слияния боевых духов. Для обычного мастера духа сила его духовных навыков была ограничена его совершенствованием и контролем. Кроме того, возраст его духовных колец также являлся важнейшим фактором. Тем не менее, навык слияния боевых духов становился все более мощным по мере роста совершенствования человека, независимо от того, кем он является. Разумеется, это даже не включало особую ситуацию Йойхао. Юйхао является предком духа, а Вандун – императором духа. Их навыку слияния боевых духов не могут противостоять даже святые духа с семью кольцами. Кроме того, заклинающая посреди пустоты духовная буря, которую они использовали ранее, являлась атакой ментальной силы с использованием духовного навыка. Истинное значение этой атаки было похоже на дальнобойную версию атаки абсолютного доминирования. Кроме того, эта атака была сформирована комбинацией сил Юйхао и Ван Дуна. Духовная буря продемонстрировала ужасающую летальность. Эти духовные инженеры четвёртого и пятого классов увеличивали свою духовную силу с помощью лекарств, поэтому их основы не были стабильными, а также Они не были поддержаны стабильной ментальной силой. Можно сказать, что каждый из них по отдельности был поражен тотальным духовным разрядом Юйхао, смешанным со взрывной мощью молота чистого неба. Этот удар был быстрым, но эффективным. Самая большая угроза была уничтожена одним махом. После некоторого затишья враги снова атаковали. Однако их моральный дух сильно пострадал. Это было особенно важно для тех, кто видел, как были уничтожены духовные инженеры. Они двигались очень медленно. К сожалению, не все из вражеских войск стали свидетелями произошедшего. Некоторые солдаты, надвигающиеся со всех сторон, быстро взбирались на гору. Звуки выстрелов духовных пушек и духовных лучей повторялись многократно. С молочными бутылками и их высоким моральным духом Дзуйдзи и ее группа сопротивлялись продвижению врага, демонстрируя свои наивысшие способности. С вершины горы было видно вспыхивающее вдалеке сияние. Они доставали своими атаками до лагеря противника и вызывали в нем взрывные бумы. Смертоносность духовных инженеров на поле боя была намного ниже смертоносности мастеров духа того же уровня. Особенно это касалось сражения против простых солдат. Снаряды духовных пушек приземлялись среди вражеских войск и разлетались на части, выпуская шары интенсивного света. Солдаты разрывались на части. Хлестала кровь и повсюду были разбросаны куски плоти. Взрывная мощь духовных пушек четвертого класса может привести к огромным разрушениям в радиусе 100 квадратных метров. Каждого взрыва было вполне достаточно, чтобы убить десятки солдат. Хотя духовные лучи были слабее, они были более точными. Поскольку они дополняли атаки духовных пушек, число погибших противников превысило 500 человек за считанные минуты. Однако непрерывные атаки также истощали духовную силу духовных инженеров. Стрелы, которые использовали солдаты, были бесполезны против этих духовных инженеров. Они не могли ничего сделать с духовными инженерами, если для их блокировки использовались физические защитные барьеры. Первая волна атак противника была остановлена. Те, кто находился на вершине горы, ликовали. Спокойное командование Цзуйцзы было очень эффективным. Она удерживала оборону вместе с КК в самом центре. Они бросались на ту сторону, которая находилась под угрозой. Они обе являлись духовными инженерами шестого класса, самыми сильными духовными инженерами после Юйхау Ивандуна на поле боя. Если бы их духовная сила была полностью восстановлена, эти сотни духовных инженеров могли бы даже удерживать десятки тысяч солдат. Это была бойня. Однако так было потому, что у врага не было никаких приспособлений, которые могли бы справиться с духовными инструментами, и они уже потеряли духовных инженеров, которые были способны справиться с ними. Ранее их преследовали вражеские духовные инженеры. Это отвлекало слишком много их внимания, что уменьшило влияние их духовных инструментов на врага. Внезапно кто-то удивленно воскликнул. «Смотрите, наше подкрепление прибыло!» посмотрела вдаль, и действительно, оттуда приближались войска. Они надвигались со всех сторон. Звуки убийства резонировали и сотрясали небеса. Ее стратегия... Это заманивание врага в засаду наконец-то увенчалось успехом. Брак был полностью застигнут врасплох, когда они были окружены еще большей армией солдат. Однако в этот момент в лагере противника был высоко поднят ярко-желтый флаг. Мужчина подпрыгнул и устойчиво встал на огромного коня. Он взмахнул флагом в воздухе, и его голос отразился по всему полю битвы. «Люди под командованием славного лорда, слушайте! Я старший сын славного лорда и наследник его титула, генерал Джао Ян! Я выведу всех вас из этой опасности! Командующая войсками, находящаяся на вершине этой горы, невеста наследного принца Империи Солнца и Луны! Если мы захватим ее, вражеские войска немедленно сдадутся, они не посмеют прикоснуться к нам! Это наш единственный выход!» Договорив, мужчина прыгнул на другого огромного коня. Держа ярко-желтый флаг высоко поднятым, он рванул прямо к вершине горы. Этот генерал Джао Янь не должен был командовать войсками в этой экспедиции. Его младший двоюродный брат должен был командовать ими. Он специально пришел, чтобы держать оборону для своего младшего двоюродного брата. Видя, что ситуация идет плохо, У него не было выбора, кроме как атаковать лично. Он быстро достал свой золотой шлем и доспехи из своего духовного инструмента хранения. Когда он снарядил доспехи и приготовился к бою, он также использовал свои действия и слова, чтобы поднять боевой дух своих войск. Он обладал аурой генерала. Конечно, его усиливающий звук духовный инструмент тоже сыграл огромную роль. Духовные инженеры на вершине горы ликовали, когда заметили, что их подкрепление прибыло. Однако они тоже услышали слова генерала. Все внимание было привлечено к цзуй -цзы. Они не были ошеломлены прямо сейчас, но находились в полном неверии. Они не ожидали, что человек, командующий ими и сражающийся рядом с ними на линии фронта, является невестой нынешнего наследного принца. Дзуйдзи никогда не раскрывала им свою личность. С тех пор, как она присоединилась к вооруженным силам, она продвигалась вверх по служебной лестнице в качестве духовного инженера шестого класса. Она также не знала, как эта новость просочилась и откуда другая сторона узнала ее истинную личность. Она была той, кто разработал план по захвату врага. Она осмелилась пойти на такой риск, несмотря на свой статус. Эти духовные инженеры чувствовали, как что-то душит их сердца. Глаза цзуй Цзу вспыхнули холодным светом. Она поняла, что рядом с наследным принцем должно быть находится шпион. Иначе ее личность не раскрылась бы так просто и так быстро. Она глубоко вздохнула и посмотрела на духовных инженеров вокруг нее. Она сказала глубоким голосом, «Он прав». «Я невеста наследного принца. Тем не менее, я также и воин империи. Сегодня я выживу или умру вместе со всеми вами. Подкрепление уже перед нашими глазами. Мы должны сражаться за наше выживание. Мы должны победить, и мы должны продержаться до прибытия нашего подкрепления!» Договорив, она возглавила атаку на Джао Яня. и крикнула. — Что вы все делаете? Враг уже здесь. Даже невестка наследного принца готова отдать все, что есть ради нас. Мы позволим ей причинить вред? Вы что? — Защитим женщину наследного принца ценой наших жизней! — закричал изо всех сил один молодой духовный инженер, поднимая духовную пушку вверх. Его глаза вспыхнули пламенем, когда он выстрелил из духовной пушки в сторону вражеских войск. Их мораль была поднята до беспрецедентного уровня. Они делали это из-за храбрости дзуй и ради своих надежд на выживание. Просто никто из них не заметил, что Ван Дун и Юйхау уже открыли глаза. Они посмотрели друг на друга, и Ван Дун тихо сказал. «Невеста наследного принца?» Юйхао горько рассмеялся. Ха, ха я ничего не знал об этом, Вандун. Тем не менее, это объясняет, почему она такая таинственная. Несмотря ни на что, я протяну ей руку помощи сегодня. А что касается остального, давай просто оставим это на потом». Вандун слегка кивнул и сказал. «Делай, что хочешь». хао засмеялся. Несмотря на то, что он был окружен вражескими войсками, он понял, что совсем не нервничает. Все потому, что рядом с ним находился его брат и партнер, который хотел выжить или умереть вместе с ним и прямо сейчас. По призыву Джауяна, безумные повстанческие войска наконец нашли свой выход. В то время как войска на вершине горы хотели выжить, они хотели того же. Они знали последствия попадания в ловушку войск империи. Чтобы выжить, им нужно было выложиться на полную. Интенсивность их атак возросла. Солдаты в тяжелой броне быстро достигали горного склона с помощью скакунов. Они даже отказались от своего оружия, вместо этого решив поднять гигантские щиты, каждый из которых переносился двумя солдатами вверх по склону горы. В конце концов... Этот горный склон был менее 200 метров в высоту. Гора также не имела особых географических преимуществ. Войска вскоре уже должны были полностью окружить духовных инженеров на вершине этой горы. Хотя духовные пушки являются очень мощными, они сильно истощают духовную силу. Молочной бутылки четвертого класса не могло хватить надолго. Кроме того, Цзуйцзы и другие были также ранены и утомлены. В это время они полагались на свою волю и мужество, чтобы поддерживать себя. Гигантские щиты не могли противостоять атакам духовных пушек четвертого класса и выше. Однако разрушительная сила духовных пушек была значительно снижена гигантскими щитами. Войска противника медленно-медленно поднимались на гору. В сторону! Я сделаю это! крикнул Джауянь. Ему было 36 в этом году. Он находился в рассвете своих сил. Славный лорд восстал и хотел создать свое герцогство из-за Джауяня. Если бы не тот факт, что Джауянь был амбициозен, а территории славного лорда были подобны крепостям, Почему еще стареющий славный лорд, который даже не является мастером духа, сделал бы такой решительный вызов? Джао Янь считался гением. Хотя он являлся частью империи солнца и луны, ему никогда не нравились духовные инструменты. Его больше интересовало развитие своих собственных сил. Он унаследовал гены своей матери и обладал довольно сильным боевым духом, свирепым золотым медведем. Он уже стал святым духом, хотя ему было всего 36 лет. С точки зрения способностей, он всегда был самым сильным среди всех людей под командованием славного лорда. Славный лорд отвечал за охрану северного региона империи Солнца и Луны. Его внезапное восстание застало империю врасплох. Его причина также была очень проста. Он просто хотел создать герцогство и даже хотел удвоить свою дань империи. Он просто надеялся получить признание империи. Император империи Солнца и Луны страдал от болезни и утратил резкость, которую он когда-то обладал. Он не спешил применять военную силу против славного лорда, поскольку боялся реакции, которую подобное действие могло спровоцировать со стороны Империи Небесной Души и Империи Звездных Мастеров. Однако наследный принц продолжал занимать жесткую позицию и назвал лорда мятежником, которого нужно было убить. Это был единственный способ запугать дворян империи, получивших свою землю в империи. В конце концов, крон принца удалось добиться согласия императора с помощью дзинхунчения и потомков прямой ветви родословной. К тому же, войска, которые были направлены на подавление восстания, в основном состояли из его собственных войск. Дзюйдзик, которая участвовала во многих боях и даже сражалась против мастеров духа в Западном море, также присоединилась к борьбе с повстанцами. Она набрала достаточно заслуг, чтобы стать лидером небольшой группы духовных инженеров. Ее положение нельзя было недооценивать. В армии Империи Солнца и Луны было четыре подразделения духовных инженеров. Каждое подразделение состояло примерно из тысячи духовных инженеров. Эти 4000 духовных инженеров являлись краеугольным камнем Империи Солнца и Луны. Чтобы иметь возможность командовать сотней духовных инженеров, положение Цзуйдзи было сравнимо с лидером пехотной дивизии. Если бы сто духовных инженеров были использованы надлежащим образом, они могли бы изменить весь исход войны. Дзуйдзи также поняла, почему в погоню за ними была отправлена группа духовных инженеров лишь после того, как услышала слова Джао Яня. Эти духовные инженеры, вероятно, являлись последними оставшимся козырьками славного лорда. Теперь, после их уничтожения, группа дзойцзы, скорее всего, добьется победы, если сейчас им удастся выстоять. Мятежные войска вряд ли имели какие-либо дополнительные козыри, которые они могли бы использовать. Мышление Джауяня также было очень простым. После того, как империя категорически отвергла их повышение дания, пометила их как мятежников и даже повела против них армию, он понял, что создание герцогства в империи Солнца и Луны было глупой идеей. Лагерь славного лорда сейчас находился в абсолютном беспорядке. Причина, по которой они делали все возможное сегодня и отправили своих духовных инженеров, а также всю армию, заключалась в том, что они хотели захватить Зуидзи, которая, как они выяснили из инсайдерской информации, является невестой наследного принца. Они никогда не думали вредить Зуидзи, они лишь хотели поймать ее живой и использовать в качестве козыря для переговоров с империей Солнца и Луны. Разумеется, они знали, что Сюйтян жань был ответственным за это. Они уже думали о выгоде для себя. Их требования не были слишком необоснованными. Они были готовы сдаться и отказаться от своей военной мощи. Все, о чем они собирались просить, это сохранение своей земли и богатства. Тем не менее, все это было возможно лишь в том случае, если они смогут захватить Зуйдзы. Иначе у них не было способа договориться с империей. Имперские войны также выяснили намерения Джауяня. Окружающие войска быстро бросились на помощь дзуй Цзы. Прямо сейчас это была битва на время для обеих сторон. Взревев, Джао Янь вонзил в землю ярко-желтый флаг и использовал силу упругости флагштока, чтобы выстрелить вперед на вершину горы. Пока он несся вперед, он выхватил копье у солдата рядом с собой и бросил его вперед. Это длинное копье метнулось к вершине горы, словно молния. Ему удалось держать большое количество огневой мощи, нисходящей с вершины горы. Джауя не обладал каким-то побочным боевым духом. Он являлся истинным святым духа с семью кольцами. Он внезапно закричал и снял доспехи со своего тела. Его тело увеличилось в размерах, а его рост сразу взлетел до двух с половиной метров. Его накачанные мышцы разорвали его рубашку. Два желтых, два фиолетовых и три черных духовных кольца сразу же поднялись от его ног. Моральный дух армии славного лорда взлетел до небес, когда они увидели сверкание семи его духовных колец. Они следовали за своим генералом, пока мчались на гору. Огромное давление заставило духовных инженеров на вершине горы начать отступать назад. Вражеские войска, казалось, не заботились о своей жизни, пока не слись в гору. Духовные пушки и духовные лучи уже не могли подавлять вражеские войска со всех сторон. Уже появилось несколько солдат, которым удалось достичь вершины горы, и несколько духовных инженеров ближнего боя вступили в сражение с ними. Джао Янь быстро заметил Дзуйдзи в ее белом одеянии воина, постоянно разбрасывающаяся апельсиноподобными духовными бомбами. Цзуй Цзи, естественно, тоже его заметила. В этот момент она выглядела несколько бледной. Ее духовная сила была истощена слишком сильно, и сейчас она была полностью измотана. «Подкрепление приближалось». Они уже прорезали свой путь к ним через тыл мятежников, но здесь было слишком много солдат из армии славного лорда. Было невозможно убить их всех одним ударом. Джауянь был слишком быстр. Находясь примерно в 50 метрах от вершины горы, он начал получать множество атак от духовных инженеров. Однако он был очень силен и держал в каждой руке по гигантскому щиту. Пока он блокировал атаки, его скорость не уменьшалась. «Позвольте мне это сделать!» Выкрикнула КК, и ее тяжелая молниеносная пушка нацелилась на джауяня. Она влила всю свою духовную силу, и в стволе пушки собралась мощная вспышка молнии. Чувства джауяня как святого духа, были очень остры. Он ощутил надвигающуюся угрозу и быстро бросил свои щиты к вершине горы. Они были нацелены именно на кК В то же время его первые и третьи духовные кольца ярко загорелись. Золотое сияние возникло на его коже. Не только это, но и еще он значительно увеличился в размерах. Его развитые мускулы делали его похожим на настоящего медведя. Его первым духовным умением является золотое тело, а третьим духовным умением — берсерк. В крови свирепого золотого медведя было немного родословный темно-золотого медведя жуткого когтя. Он также являлся одним из сильнейших среди всех боевых духов медвежьего типа. Он был искусен в защите и нападении, а также обладал большой силой. КК стиснула зубы и проигнорировала два огромных щита, которые он бросил в нее. Она выстрелила из тяжелой молниеносной пушки. Синий-пурпурный снаряд духовной пушки с шириной фут вылетел в сторону Джао Замерцали вспышки молнии, и воздух начал искажаться. Солдаты даже не успевали коснуться молнии, прежде чем умирали. Когда молния проходила мимо них... Они мгновенно превращались в пепел. Джауянь фыркнул и вытянул правую руку в сторону. Он схватил солдата в тяжелой броне и бросил его навстречу выстрелу. Он высвободил свои защитные духовные навыки, чтобы обмануть КК. Зачем ему пытаться встречать выстрел тяжелой молниеносной пушки пятого класса своим собственным телом? Огромный взрыв сотряс воздух, и множество солдат были мгновенно разорваны на части. Шар сине-пурпурного света взорвался в воздухе, и мощная ударная волна сбила сотни людей с ног. Когда молния вспыхнула, солдаты, находившиеся недалеко от взрыва, одновременно превратились в пепел, либо безвольно отправлялись в полет. Джауян не отступил даже перед лицом ударной волны, принудительно сопротивляясь ей. Однако он также был ошеломлен, обнаружив, что КК все еще была жива, даже после того, как он бросил в нее щиты. Две фигуры появились перед ней. Два гигантских щита были крепко схвачены руками молодого человека. Подросток просто стоял на месте, но при этом оказывал огромное давление на Джауяне. Это давление исходило не от его способностей, а от его духа? Джауянь однажды был в сияющем городе около шести лет назад и встретил там Сюйтяньжаня. В то время Сюйтянь-Жань оставил глубокое впечатление в его уме. Прямо сейчас этот юноша излучал ауру, ауру, которая была точно такой же, как у Сюйтянь-Жаня, но еще более впечатляющей. Кто ты такой? Джауянь ранее находился на другой стороне горы и не видел, как их группа духовных инженеров была уничтожена. Когда новость дошла до него, основные силы империи уже прибыли. Джауянь не знал, что на стороне Цзуйцзы было два сильных человека, которые полностью уничтожили их группу духовных инженеров. Все верно, человеком, поймавшим два щита, был никто иной, как Юйхао. Щиты были тяжелыми, и их бросили с огромной силой. Тем не менее, они были брошены вверх, и их сила постепенно уменьшилась с расстоянием. Кроме того, рядом с Юйхау был еще и Вандун. Когда они объединили свою силу Хаудуна, и он высвободил своего предельного боевого духа, ему было несложно поймать эту пару щитов. Клишневой захват ледяной императрицы крепко схватили два щита. Юйхао глубоко вздохнул. Он знал, что не может сдерживаться в данный момент, иначе они просто не выживут. Четыре белых духовных кольца поднялись от его ног. Духовные инженеры вокруг него были просто в шоке. Все они являлись десятилетними духовными кольцами. Что за бред? Юйхао бросил два щита обратно во вражеские войска. Его правая рука закрыла лоб, и он закрыл глаза. Странный ореол белого цвета начал подниматься от его головы прямо в небо. Только Ван Дун, который стоял позади него и прижимал руку к его спине, знал, что Юйхао прикрывал лоб, чтобы скрыть свет, исходящий от глаза судьбы. Белый ореол поднялся примерно на 10 метров, прежде чем начал распространяться наружу. После этого ореол начал спускаться. Белый орел скатился почти на 100 метров вниз по горе. Когда он пролетал мимо мятежных солдат, все они падали, словно скошенная пшеница. После этого они обессиленно скатывались с холма. Теперь на поле боя остался только Джауянь. Этот белый орел также коснулся Джауяня, который почувствовал, как волна слабости распространилась по всему его телу он начал интенсивно циркулировать свою духовную силу прежде чем ему удалось сохранить свою боевую волю и не поддаться влиянию этой слабости что это был за духовный навык это была не массовая атака а духовное умение системы контроля ослабление навык был настолько мощным что солдаты не могли даже удержать вес собственной брони после того как попали под его воздействие он что Мастер духа системы контроля. Джао Янь был просто шокирован, когда смотрел на Юйхао. Он не мог понять, как предок духа с четырьмя кольцами, имеющий лишь четыре десятилетних духовных кольца, мог использовать духовный навык, способный вывести из строя тысячи солдат, заставив их упасть и скатиться с этого проклятого холма. Атака Юйхао смогла создать передышку для Цзуйцзы и других. С армией империи не стоило шутить. В этом военном конфликте участвовала не только команда духовных инженеров Дзуйдзи, в нем участвовало в общей сложности пять таких команд. Это было наибольшим количеством войск, которые мог задействовать Сюйтянжань. Он хотел выполнить эту миссию одним махом. Это было очень важным аспектом в его общем плане. Высшее руководство вооруженных сил империи Солнца и Луны знало истинную личность цзуй Цзы, но было беспомощно, поскольку она была непреклонна в том, чтобы руководить своими войсками лично. В конце концов, она представляла наследного принца. Кроме того, она была лишь его невестой, и они все еще не поженились. Хотя они соглашались с ее желаниями, они все равно должны были защищать ее. Прямые потомки наследного принца знали, что никто не должен был прикасаться к ней, кроме наследного принца, и она также являлась его самым близким доверенным лицом. В противном случае он не выбрал бы ее в качестве своей жены. К тому же она собиралась стать его официальной женой и будущей императрицей. Вот почему остальные четыре команды духовных инженеров являлись частью прибывшего подкрепления. Они прибыли, используя летательные духовные инструменты и сбрасывали автоматические духовные бомбы вниз, подрывая войска повстанцев. Это помогло ослабить давление на тех, кто находился на вершине холма. Джауянь знал, что его шансы становятся все меньше и меньше. Теперь он мог полагаться лишь только на себя. Ему нужно было захватить зуй любой ценой. В противном случае наследный принц никогда не пощадит его. Время не собиралось ждать. Он ударил себя в грудь и издал яростный рев. Его пятое духовное кольцо начало ярко сиять. Духовные инженеры на вершины горы лишились других целей после того, как Ейхау использовал ослабление поэтому они собирались сосредоточить все свои атаки на джау яне Однако его рев заставил всех, кроме Юйхао, Вандуна и Цзуйцзы, рухнуть на землю. Даже Юйхао и двое других испытывали головокружение, когда их поразил его рев. Гудящий звук непрерывно звенел в их ушах, и они пошатывались. Это был первый раз, когда Юйхао испытал подобное звуковое духовное умение. Он был несколько потерян в данный момент. Когда он использовал свое духовное обнаружение, он лишь почувствовал, как духовная сила Джао Яня поднимается к его голове. Джао Янь воспользовался этой возможностью, чтобы приблизиться. Он не пошел прямо к Цзуй Цзы, но вместо этого пошел за Юйхао. Он четко осознавал, насколько страшным на поле битвы был мастер духа системы контроля. Если он хотел захватить Ззуйдзи, он должен был сначала разобраться с Юйхао. Являясь святым Духа с семью кольцами, он понял, что Юйхао, должно быть, имел способ скрывать цвета своих духовных колец после того, как он испытал секундное потрясение, будучи пораженным его ослаблением ране. Но это было не главное. Важным вопросом было то, что Юйхао не мог быть сильнее его, поскольку он был так молод. Более того, сейчас ему некуда было бежать. Видя, что он приближается к Юйхао, он протянул свою огромную ручищу и ударил в сторону молодого человека, из-за чего порывы свирепого ветра пронеслись по камням. Поскольку он использовал слишком много силы, Джао не оставил два глубоких следа в скалистой почве на вершине холма. Тем не менее, в этот момент он увидел пару золотых глаз. Этот золотой цвет с пугающей скоростью становился пурпурно-золотым. Не забудь подписаться на Бусти канал и Телеграм канал, ссылки оставлю в описании. Всем добра и хорошего настроения. До встречи в следующих главах.